маша Маше пришлось еще раз зря скататься в Антверпенский архив. Точнее, почти зря. Когда она изложила свою проблему дежурному архивисту, на этот раз молодящейся даме лет пятидесяти в потертых джинсах, с пирсингом на брови и с неестественно яркими аквамариновыми глазами, линзы не сразу поняла Маша. Та посоветовала обратиться напрямую в еврейский музей. «Возможно, документы и дублируются, мадемуазель», — сказала она, заправив за ухо фиолетовую прядь. «Но если семья, которую вы разыскиваете, еврейская, есть большая вероятность, что вы найдете ее там. У них есть архивы только по своим. Так просто. Быстрее найдете». Дама подергала мышкой. Плоский экран на ее столе зажег с разноцветной психоделической картинкой. Она быстро вписала что-то в поисковик и открыла карту. «Музей находится в Брюсселе, улица миним двадцать один». Маша с досадой вздохнула, взглянув через плечо архивистов в карту на экране. Улица Меним была в пяти минутах ходьбы от ее отеля. Но совет ей был дан здравый. Поле поиска сузилось, появилась надежда отыскать хозяина странного герба чуть пораньше, морковкиного заговенья. Вернувшись следующим поездом обратно в Брюссель, она в тот же день дошла до невыразительного серого здания в окружении антикварных лавок. Маша глянула на фасад музея. Окна были закрыты пожелтевшими от солнца большими черно-белыми фотографиями. Могильный камень в истершихся буквах на иврите. Какой-то древний подсвечник. Два испуганных мальчика лет восьми со звездой Давида на рукаве. Явно военная хроника. Маша отвела глаза и зашла под арку. В глубине виднелся маленький дворик, уставленный вечно зелеными растениями в катках. Справа пара ступеней и вход в музей. Наглухо закрытая дверь. Музей работал до семнадцати часов. Маша вынула из кармана джинсов мобильник, взглянула на время. Без пятнадцати пять. Что ж за невезение это сегодня такое? Музей был маленький, почти игрушечный. Сколько там могло быть посетителей за день? Вот и закрылся пораньше. Мало на что надеясь, Маша с досадой надавила на кнопку звонка. «Иду, иду!» — вдруг раздался мужской голос с другой стороны дубовой двери. Послышался звук отпираемого замка, дверь открылась. В проеме появилась крупная фигура, судя по сильному развороту плеч под отличным темно-синим пиджаком, явно спортсмен. И еще подняв глаза, убедилась Маша откровенного красавца восточного типа. Смуглая кожа, яркий рот, большие темно-карие глаза — Волосы, вьющиеся крупными кольцами. — Вы что-то хотели? — спросил молодой человек и улыбнулся, отчего стал еще краше. Маша с непривычки даже несколько смутилась. — Да, мне посоветовали обратиться в ваш музей в Антверпенском городском архиве. Дело в том, что я ищу одну семью. Дверь резко распахнулась. — Проходите. Он пропустил ее в небольшую квадратную комнатку. Маша огляделась. Стол с кассой, вход пять евро. На стенах черно-белые фото. Она узнала улицу на левом берегу в Париже. Плакаты антинацистского толка. Огромный яркий ковер-пэтчворк. Моисей со скрижалями. Вертушка с открытками и прозрачный ящик для пожертвований. — Значит, вы ищете свою семью? — спросил юноша уже по-английски, глядя на нее с явным сочувствием. Маша помотала головой. — Нет, я... — Родственников пропавших во время Холокоста, — перебил ее молодой человек. — Нет, вы неправильно поняли. Я... я не еврейка. Маша увидела, как тот непонимающе нахмурился и поспешила продолжить. — Дело в том, что я сейчас работаю над неким искусствоведческим исследованием. Юноша нахмурился еще больше. — Искусствоведческим? — — Да, — смущенно кивнула Маша, — я действительно ищу одну еврейскую семью, богатую, скорее всего, из Антверпена. Молодой человек чуть брезгливо усмехнулся. — Если это касается произведений искусства, экспроприированных у евреев нацистами во время Второй мировой... — О, нет, ко Второй мировой это не имеет отношения. — Скорее, — улыбнулась Маша, — к войне восьмидесятилетней 1555 года. «Ого!» — юноша поднял бровь. «И что же с этой семьей случилось с такого э, достойного искусствоведческого исследования?» Маша растерянно пожала плечами. вы не знаю. Знаю только, что они были достаточно состоятельны, чтобы с одной стороны иметь свой герб, а с другой — собственность. И сложить камин из...» Маша порылась в сумке и дала юноше уже чуть потрепанные копии фотографий. Вот из этих изразцов. Молодой человек, смешно сморщив нос и склонив голову на бок, перебрал листки и передал их обратно Маше. — Чего конкретно вы хотите? Маша показала пальцем на герб в углу изразца. — Вот он, герб. И это моя единственная зацепка, потому что неизвестно, где он находился, тот самый камин. Я только смогла датировать сами изразцы. Они выполнены примерно в середине XVI века. Юноша кивнул, чуть нахмурившись. Я понял задачу. В нашем музее действительно есть материалы, связанные с евреями Бельгии. Реестры семей, проживавших тут во время оккупации, перечень жителей иудейского вероисповедания в XIX и начале XX века — «Есть даже один тысяча семьсот пятьдесят шестого года!» «Но глубже восемнадцатого века, а уж тем более семнадцатого!» Он развел руками. «Все крайне хаотично!» «Конечно, я все понимаю!» Попыталась придать своему голосу оптимизма Маша. «Не думаю, что на самом деле, понимаете!» Юноша посмотрел на Машу и грустно улыбнулся. «В Бельгии имеются прекрасные упорядоченные архивы в том же Антверпене». Но конкретно наша, еврейская история, погромы, пожарища, бегство из одной страны в другую, как бы вам сказать, не способствует строгой организации материалов. Маша грустно улыбнулась в ответ, кивнула. «Революции, войны, миллионы погибших от репрессий. Видите ли, я сама не из той страны, которая способствует сохранению архивных данных. Но попытаться все равно стоит». Молодой человек кивнул, будто принял ее в свой клуб. Подал руку. — Симон! — Мария! — Вы правы! Он осторожно пожал Машу на ладонь. — Давайте искать Мария. Но все же таки должен вас предупредить. Эпоха, которая вас интересует, особенно неприятная. «Неприятная — Неприятная? — нахмурилась Маша. — В каком смысле? Он указал ей на стул. — Присядем! Маша послушно села и подняла глаза на красавца, облокотившегося рядом на стол с кассовым аппаратом. В еврейской истории, и так изобилующей трагическими событиями, есть три самых страшных периода. Первый — разрушение и поджог второго храма в Иерусалиме. «Ну, вы, наверное, в курсе. Огромный храм подал десять дней, сам город был превращен в руины, а в восстании против римлян погибло более миллиона человек. Колоссальная по тем временам цифра. Второй — Холокост, кивнула Маша. Да, шесть миллионов погибших. Истребленный язык — идиш. Об этих двух фактах знают все». Маша тактично промолчала. Про разрушение второго храма она помнила весьма смутно. Впрочем, кому интересна чужая, тем более столь древняя история? Но есть еще и третье кровавое событие. Священная война против евреев, развернутая в Испанском королевстве христианнейшими монархами Фердинандом и Изабеллой. В 1492-м они приняли в Альгамбре и об изгнании. А дальше поднялась и набрала силу волна резни, погромов и насильственного крещения. Родилось в кострах и пытках чудесное предприятие, наводившее до XIX века страх на всю Европу. — Священная инквизиция, — тихо уточнила Маша. — Она самая, — кивнул Симон. И те, кого не успели сжечь, тысячами стали покидать свои дома. Кто отправлялся в Турцию и Африку, а кто искать место в Европе, где возможно было выжить? «И шли обессиленные пешком триста тысяч, в числе их был и я, весь народ, отроки и старцы, женщины и дети, в один день из всех областей королевства, куда погнал их ветер изгнания», — процитировал музейщик, прикрыв глаза, и Маша постеснялась спросить, кого. А Симон открыл глаза и добавил, чуть смущен, уже совсем другим тоном. Как ни грустно, гонение на евреев пришлось на прекраснейшую эпоху Ренессанса, расцвет искусств и наук. Маша посмотрела на него без улыбки. Чем-то, то ли разлетом плеч, то ли явной подкованностью в истории, он напоминал ей друга детства Иннокентия. — Странно. И как вы думаете, почему? — спросила она. — У меня есть одна мысль, — оживился Симон. — Понимаете? В эпоху Возрождения человечество стало вновь изучать античные тексты, и совсем рядом оказались другие тексты, еще более древние еврейские книги Талмуд и Тора. Но если от покрытых пылью веков античных текстов можно было не ждать беды, то тексты иудейские были слишком близки христианству и потому опасны. Многие монахи-доминиканцы, взявшиеся в ту пору читать Талмуд, чтобы участвовать в диспутах, Да-да, было и такое развлечение в тринадцатом веке в Арагоне, и все с целью доказать превосходство христианства. Сами перешли в иудаизм, и закончилось это для них плохо. — Как именно? — спросила Маша, уже зная ответ. Симон пожал плечами. — Да как обычно, в ту пору. Их сожгли. Но священные еврейские книги с тех пор имели право издавать только на иврите а на нем говорил и читал мало кто даже из самих евреев. Это с одной стороны. А с другой стороны, в Европе XVI века появилась другая зараза, вредоносная для папского престола — лютеранство. Кстати, Лютер поначалу евреев очень даже любил. Был уверен, что стоит ему зреть истинного Бога, как они станут его союзниками против католиков. Однако наши в протестанты обращаться особо не торопились и умело лавировали в теологических войнах, сохраняя нейтралитет. Проблема в том, что ни Лютер, ни Папа Римский не были готовы простить нам такую политику невмешательства. И иудеев выгоняли то с одного, то с другого насиженного места. То тут, то там выходил эдикт какого-нибудь принца, позволяющий им селиться на своих землях в обмен на серьезное финансирование очередной военной кампании, естественно. Но под давлением Папы князек постепенно скисал и издавал следующий запрещающий указ. Обрадованные лавочники срывались с цепи и устраивали погромы в еврейских кварталах, и бедолаги вновь собирали пожитки, снова прощались со своими могилами и отправлялись в путь. Симон взглянул на Машу на серьезное лицо и вдруг улыбнулся. Впрочем, в этом кошмаре были и свои плюсы. — Даже так? — Маша недоверчиво подняла бровь. — Это какие же... «Ох, умение увидеть плюсы даже в такой патовой ситуации — чисто еврейский конек», — сверкнул белоснежными зубами Симон. «Бегущие от Инквизиции евреи добрались до Северной и Восточной Европы с одной стороны и до Константинополя и Леванта с другой. Они принесли туда культуру и умения, до тех пор существовавшие лишь в Италии и Испании». Там они торговали, управляли землями, благодаря своим знаниям занимали ведущие посты из Балкан, к примеру, могли даже влиять на европейскую политику. Но главное, они на несколько столетий усвоили главный урок. — Какой? — спросила Маша. Симон вновь улыбнулся, но глаза оставались грустными. — Не смешиваться. Никогда не забывать, кто ты. Он выдержал паузу и закончил. «Вот почему интересующий вас период так сложен. Это момент большого переселения, гонения через всю Европу. Существует серьезная вероятность, что семья, которую вы разыскиваете, оказалась в XVI веке во Фландрии после изгнания из Испании и Португалии, скрываясь там от выкреста Торквемады и Инквизиции».